Джен. Джен согнулась над кухонным столом, все еще переживая разговор с дочерью. Пытаясь успокоить желудок, она доедала вчерашние чипсы и разглядывала собранные запасы еды. Сколько нам нужно протянуть? Неделю? Вечность? Как нам есть арахисовое масло? Почему ты не купила к нему джем? Или нутеллу? Хоть что-нибудь. «Дура!» Дженна смотрела комнату. Смеситель без воды, холодная духовка, растаявший холодильник. Ничего не работает. Ничего не работает. Воды нет, электричества нет, телефонов нет, машин нет, денег нет. Нужно было в понедельник сходить в банк и в магазин. Но ты осталась дома и бухала. «Дура! Из-за тебя они будут голодать. Думаешь, Хлоя сейчас тебя ненавидит? Подожди, когда она узнает, что ей придется умирать с голоду и что это твоя вина. Идиотка!» В этот момент со второго этажа раздался крик Хлои. «О, Господи, что теперь?» С гудящей головой и почти без желания жить, Джен заставила себя подняться на ноги. и заковыляла на второй этаж узнать, что же еще приключилось. Хлоя барабанила в дверь Максу и кричала «Убери за собой!» «Что убрать?» Спрашивать было обязательно, Хотя дверь ванной была закрыта, запах настиг Джен еще на лестнице. Она прикрыла нос рот рукой и сглотнула подступающий рвотный позыв. Лицо дочери скривилось от отвращения. Но хотя бы ее злость была направлена не на Джен. «Он насрал в пустой туалет! Оно там просто лежит!» Хлоя повернулась обратно к двери брата и ударила ее ладонью. «Убери за собой! Отстань!» — крикнул Макс с противоположной стороны. «Может, наберем воды в ведро досмоем? смоем?» — предложила Джен. «Наберем откуда?» «Из ванной у нас в спальне. Папа сказал, что нужно ее экономить. Она так быстро закончится!» Джен снова накрыла давящее чувство безысходности. Она попыталась его стряхнуть и придумать что-то полезное. «Может, просто не заходить в ванную?» «Там моя косметика!» «Зачем тебе косметика?» Выражение лица дочери резко сменилось с ярости на досаду. «Я... Мне нужно уйти!» «Зачем? Я кое с кем встречаюсь!» В уме Джен всплыла куча вопросов. «Встречаешься с кем? Где? В ночном клубе? Я думала, ты готовишься к экзамену? А как же теннис? А сочинение в Дартмут?» Джен пыталась придумать, как выразить обеспокоенность поведением Хлои, не спровоцировав взрыв эмоций, но дочь взорвала себе с того. «Боже мой, оно воняет!» И она пнула дверь так сильно, что дрогнули стены. «Убери за собой!» — крикнула Хлоя в последний раз. Ушла к себе в комнату и захлопнула дверь. Вопреки голосу разума, Джен сходила в ванную, чтобы разобраться в происходящем. Там ей быстро стал понятен весь ужас ситуации. Джен выскочила из ванной, крепко закрыв за собой дверь, и ее едва не стошнило. «Нужно что-то делать». Джен подошла к двери Макса и постучала дважды, потом дернула ручку. Как она и ожидала, дверь была заперта. «Макс, открой, пожалуйста». Мгновение спустя Макс открыл дверь. «Мне нужно было в туалет, и это нечестно. Знаешь, почему в бачке не было воды? Потому что она сходила до меня». «Можешь просто помочь мне убраться?» От одной только мысли Джен едва не вывернула наизнанку. Макс тоже не горел энтузиазмом. «Как? Куда это девать, если не в туалет?» «Хороший вопрос, с очевидным подтекстом». Это не единичный случай, пока не включат воду туалетом не смыть. Что же нам делать? Вырыть яму на заднем дворе? Слишком много всего навалилось. Джен вернулась в спальню, упала на кровати и заплакала. Туалетов нет, воды нет, ничего нет. Я больше не могу. Даже в душ не сходить. Я не могу починить воду. «Я не могу починить деньги, я не могу починить дочь, я не могу, я не могу, я не могу, я... могу выпить!» Как лунатик, прыгающий в пропасть. Джен поднялась на ноги и выплыла из комнаты. В ванной на первом этаже она заперла за собой дверь и открыла шкафчик с лекарствами. В тусклом свете разглядела бутылку спирта, спрятанную между пузырьком спирики с ею пластырями. Она была полная. Джен достала ее. Открутила крышку и понюхала прозрачную жидкость. «Точно водка». «Верно, мне же не приснилось». Джен сделала глоток. Желудок воспротивился и попытался выпихнуть жидкость из организма, подобно тому, как ретивая лошадь скидывает всадника. Сжав зубы, Джен перетерпела позыв. Пищеварительная система медленно подчинилась ее воле, и едкая смесь страха и ненависти к себе, которая мучила Джен с самого утра, стала терять свои свойства, разбавленная приятным чувством покоя. Джен раздумывала, не выпить ли еще, когда услышала шаги Макса, спускающегося по лестнице. Он прошел мимо ванной в гараж. «Макс?» Ответа не последовало. Открылась и закрылась дверь гаража. Джен закрыла бутылку, вернула ее в шкаф и последовала за сыном. Когда она вошла в гараж, Макс на велосипеде уже почти доехал до Уиллис-Роуд. Искра недовольно тявкала, стоя на самой границе разрешенной территории. «Макс!» Он даже не обернулся. Искра обернулась всего на секунду, а потом продолжила облаивать Макса, пока тот не скрылся за поворотом. Это чертова собака. Мы будем умирать с голоду, и последним звуком, которым мы услышим, будет ее чертов лай. Успешно проводив Макса, искра переключилась на Джен, стоящую на пороге гаража. Собака подбежала настолько близко, насколько ей позволял ошейник, и предупредительно гавкнула. Джен охватило странное желание гавкнуть в ответ. Когда она поймет, что забора нет? Нужно утопить ее у них в бассейне. «Черт возьми! Бассейн!» Через две минуты в лае искры появились нотки отчаяния и испуга. А все потому, что Джен имела смелость притащить во двор Станкович и огромный пластиковый мусорный бак на колесиках и ведро. Джен постучала в стеклянную входную дверь. Секунду спустя я ей открыла Кайла в кепке задом наперед. «Искры, заткнись!» — рявкнула она, и собака скрылась в доме. «Божечки, Джен, что ты вчера со мной сделала?» Джен выдавила улыбку. Ее похмелье тонуло в довольно приятном тепле от водки. «Волков боятся в лес не ходить. Можно я наберу у тебя воды из бассейна?» Кайла скептически осмотрела мусорный бак. «Сколько тебе нужно, чтобы хватило туалет и смыть, пока воды нет?» Воды наливай». Джен подкатила бак к краю бассейна и принялась черпать ведром воду, стараясь сгибаться только в коленях, чтобы лишний раз не беспокоить желудок. Кайла притащила шезлонг и села рядом за компанию. «Так чего с этим делать? В цистерну лить?» «Нет, прямо в бачок». «Хм...» Кайла задумалась, потом покачала головой. «У нас, наверное, не сработает. У нас очень крутые толчки». Унитаз, он всегда унитаз. Залей воду он смоется. Как? Гравитация. Кайла не стала уточнять и наклонилась вперед, нахмурившись. Джан, можно тебе кое-что рассказать? Тон голоса соседки заставил Джен насторожиться. Конечно, сказала она, надеясь, что Кайла не собирается делиться интимными фактами о своем браке. Мне очень страшно по поводу. «Да всего! Что вообще происходит?» Бак наполнился достаточно, так что Джен перестала черпать воду и повернулась к своей миниатюрной соседке. Кайла сгорбилась и смотрела на нее жалобным взглядом. Слишком жалобным. Наполовину пьяная, наполовину с похмелья, с огромным списком срочных дел. Джен не могла предоставить соседке эмоциональную поддержку. Тем более, что, похоже, поддержки понадобится бесконечно много. Поэтому Джен просто улыбнулась. «Все будет в порядке. Правда?» «Да, пара дней. И все станет по-прежнему». «Ты совсем не переживаешь?» «Ну, немного. Все будет хорошо. Смотри, сколько у тебя воды. Не беспокойся, красотка». Джен покатила бак обратно к дому, но совесть заставила ее остановиться. Кайла выглядела так, будто сейчас расплачется. «Но если тебе правда плохо, то выпей успокоительное». Кайла погрустнела еще сильнее. «Я уже...» «О, ну выпей еще. «Спасибо за воду». Несколько раз чуть не опрокинув бак из-за головокружения и неровной земли. Джен все-таки докатила его до дома. Она пристроила бак в гараже, набрала ведро и потащила его наверх. В ванной она как можно быстрее, но очень осторожно вылила воду в бачок унитаза, а потом с удовольствием понаблюдала, как происходит смыв. Затем Джен прошагала по коридору до комнаты Хлои и постучала в дверь. Когда дочь открыла, Джен улыбнулась. "Убрано. «Спасибо». «В гараже есть бак с водой». Джен показала Хлое пустое ведро. «Оставлю рядом с ним, так что если нужно будет смыть, набери половину и вылей в бачок. хорошо?» «Хорошо». Хлоя выглядела почти что дружелюбно. Джен решила, что настало время второй попытки извиниться. «Милая, мне очень неловко насчет вчерашнего вечера, я знаю. Я перебрала, и мне не нужно было лезть к тебе со своими. Все нормально, мам. И мне стыдно насчет комментария в твоем сочинении. Все нормально». Хлоя пыталась перебить мать. Я написала ужасную вещь. Я хотела помочь, но прозвучало это ужасно грубо, и я все понимаю, все нормально. Все совсем мне все хорошо, правда? Извинения принимаются? Точно? Да? Хорошо. Люблю тебя. А я тебя. Так куда ты собираешься сегодня? В гости к Эмме, а потом на теннис. Хорошо. Удачи. Надери всем задницы. Обязательно. Люблю тебя. А я тебя. Хвоя закрыла дверь. Возвращаясь к лестнице, Джен позволила себе улыбнуться. Разговор прошел на удивление удачно. Настало время показать, кто здесь по-настоящему крут. Решение туалетной проблемы — это только начало. Джен собралась исправить все свои предыдущие грехи. Что следующее? «Питьевая вода». В голове уже назревал план. Сложноватый, но Джен была уверена, что справится. Когда ситуация с питьевой водой уладится, она займется едой и финансами, а потом придумает, что делать с душем. Что бы сейчас ни происходило, террористическая атака, вторжение пришельцев, тотальное отключение электричества, Джен не могла позволить этому сокрушить ее дух. Она вытащит свою семью из этого кризиса. Поможет Хлое поступить в Дартмут. И пить она тоже бросит. Просто не сейчас. Дэн. Горел дом. Большой викторианский особняк на перекрестке Кроуфорд-стрит и Харрис-стрит на пару кварталов южнее Фаермонт-авеню. Из окон на втором этаже валил дым. Оранжевый язык пламени выскакивал наружу, облизывая фасад до самой крыши. С замерзшими от холодного осеннего воздуха пальцами Дэн ехал вниз по Кроуфорд-стрит к месту пожара, желая помочь, но смутно представляя, как. Вспомнилась вчерашняя отсылка Пита Блэквилла к Монти Пайтону. «Что ты хочешь сделать? Кровью их залить?» В любом случае, помощи там было достаточно. На улице и близлежащих лужайках стояло человек двадцать. Все смотрели на пожар с самыми разнообразными эмоциями на лицах. На тротуаре две старушки успокаивали рыдающую подругу. Рядом с ними полукругом стояли несколько мужчин, наблюдая за женским горем с молчаливой озабоченностью. Дэн остановился рядом с мускулистым мужиком в красном свитере. Он сидел на горном велосипеде неподалеку от происходящего. «Может, стоит оповестить пожарных?» — спросил Дэн. «Они уже здесь», — мужик в свитере указал на двух мужчин, стоящих метрах в десяти и одетых в темно синей куртке с надписью «Линкольнвуд П.О.» на спинах. Они стояли и смотрели на горящий дом, как и все остальные зеваки. «Они ничего не могут сделать», — мужик в свитере мрачно усмехнулся. «Могут, конечно». Могут молиться, чтобы огонь не перекинулся на соседние здание?» Несколько мгновений они молча смотрели на пламя. «Вы... М не знаете, что происходит?» — спросил Дэн. «Все разваливается, вот что происходит». «Да, но почему? Что случилось?» Мужик в свитере покачал головой. «Наверняка китайцы». Мы самые крутые парни на дворе, им нужно было что-то с нами сделать. Вот и устроили нам второй перл харбор Пока Дэн размышлял над геополитическим смыслом этой теории, мужик в свитере нагнулся и подобрал стоящий рядом с его ногой бумажный пакет из Whole Foods, который Дэн до этого не заметил. Из пакета выглядывали две пачки органических хлопьев. Дэн уставился на это богатство с надеждой и неверием. «Холлфудс открыт? И принимают ли там чеки?» Мужик в свитере хохотнул, пристраивая пакет на руль. «Смотря что ты понимаешь под словом «открыт».» Он выпрямился, готовясь уезжать, и посоветовал напоследок. «Главное успеть, пока копы не приехали». Дэн отъехал от пожара на квартал и уже стремительно приближался к «Холлфудс» на Фейрмонт-авеню. когда вдруг решил, что стоит обдумать моральные последствия своих действий. Люди правда грабят Whole Foods, и я тоже буду грабить Whole Foods. Мысль была неприятной. За всю свою взрослую жизнь Дэн никогда сознательно не нарушал закон, если не считать превышение скорости. Но опять же, он никогда не оказывался в такой ситуации, как сейчас. Положение становилось отчаянным. И хотя Дэн был обязан повиноваться законам гражданского общества, у него было столь же непреодолимое обязательство кормить свою семью. Сворачивая на Фэрмонт, винил за два квартала до продуктового магазина, он решил, что в соответствии со своими моральными принципами пока не будет принимать никаких решений. «Я не еду мародерствовать. Я еду посмотреть». Подъезжая к магазину, Дэн проехал мимо человека, которого смутно знал. Скот что-то там, отец одного из Максовых одноклассников. Он поспешно шел по тротуару с двумя большими многоразовыми сумками, которые Холлфудс продавал заботящимся об окружающей среде покупателям. Обе сумки до краев были наполнены продуктами. «Эй!» — окликнул его Дэн. Скот не ответил, даже не посмотрел на него. Ускорил шаг и весь сжался, словно его застали выходящим из секс-шопа. Дэн добрался до парковки магазина. Несколько мужчин и одна женщина крутились у входа в здание, явно стараясь не замечать друг друга. Все пятеро белые, среднего возраста, в опрятной повседневной одежде. Дэн заехал на парковку и по широкой дуге объехал собравшихся. Затем слез с велосипеда и стал за ними наблюдать. Все пятеро смотрели на дыру в стекле входной двери. Вокруг валялись осколки. К удивлению Дэна из дыры показалась мужская рука с коричневым пакетом. Она поставила пакет на землю, а затем из дыры показалось и остальное тело. Выбравшись наружу, мужчина наклонился, потянулся обратно в дыру и вытащил второй пакет. Затем он выпрямился и широким шагом скрылся из виду, старательно игнорируя маленькую толпу входа. Как только воришка ушел, Мужчина из толпы шагнул вперед, присел на корточки и забрался внутрь. Едва он исчез из виду, появилась еще одна рука с пакетом, и на улицу выбрался еще один мужчина. Когда он ушел, настала очередь женщины. Похоже, несмотря на упорное игнорирование друг друга, люди у входа организовали четкую очередность. Она тоже присела, но заглянув внутрь, неловко отпрянула, уступая дорогу выходящему человеку. Это была женщина лет тридцати, и выносила она целых три пакета. Собравшиеся злобно уставились на нее, и Дэну стало интересно, какое правило она нарушила. Взяла слишком много пакетов или не пропустила входящую. В любом случае, правило было негласным. Никто не разговаривал и не признавал присутствия остальных. К ожидающим присоединились еще трое. Они быстро сориентировались в ситуации и встали в конец очереди. Дэн размышлял, не стоит ли ему подойти ко входу. С одной стороны, там совершалось преступление. Даже просто войти в магазин в таких обстоятельствах означало подпасть под статью о краже со взломом. Если я войду и заявятся копы, я окажусь в ловушке. С другой стороны, неужели копы правда придут? Власть даже пожар потушить не могут. А если я не потороплюсь, все хорошее разберут. В голове снова возникло предупреждение Пита Блэквелла об опасностях ожидания. Ничего не делать — это решение. Просто стоять здесь — это решение. Часики тикают. Что ты будешь? Эй! Дэн так перепугался, что уронил велосипед. Извини, что напугал. Дэн, да? Это был один из отцов, которые ходили на матче футбольной команды Хлои. Он подошел с другого конца парковки. «Да, Майк. Ага. Точно. Симпсон Тэтчер. Отдел слияний и поглощений». Мужчины сблизились благодаря взаимному недовольству корпоративным законодательством. «Как дела? Неплохо. Слышал, ты теперь сценарист на телевидении?» Дэн кивнул. «Да, город Пуль, Нью-Йорк». «Сериалы полицейских на CBS. Круто. Да, отличная работа. Представляю и завидую. Ну, мне просто повезло. Нужное место, нужное время. Молодец, это замечательно. Знаешь, я тоже думал написать какой-нибудь сценарий. О, господи. Правда? Да, всегда что-то мелькало в голове. Есть у меня несколько идей. Может, встретимся за кофе как-нибудь?» Или давай я куплю тебя выпить, и мы вместе разберемся, как ты сменил работу?» Черт, он один из этих». «Конечно, когда все это...» — Дэн обвел рукой окружающее пространство. «Закончится. Да, да, конечно». Майк уставился на скопление людей у входа в магазин. Там стояли уже человек десять. «Как думаешь, что происходит?» Дэн кивнул в сторону толпы. «В смысле, конкретно там?» нет там все вполне очевидно я имею в виду вообще хм, честно без понятия хотел то же самое у тебя спросить майк покачал головой глубоко вздыхая я тоже не знаю ну предполагаю что это террористическая атака какая то или русские но я не его прервал оглушительный грохот за которым последовал звон стекла, рассыпавшегося по асфальту. Один из подошедших к очереди в магазин решил расширить пространство для входа и запулил в соседнюю створку двери магазинную тележку. От первого удара осыпалось не все стекло, так что мужчина протаранил дверь еще три раза. Каждый удар эхом разносился по парковке, и потенциальные мародеры морщились и нервно оглядывались по сторонам. Очевидно, тишина была одним из негласных правил, а происходящее тихим назвать было нельзя. «Смело», — прокомментировал Дэн. «И не говори». Минуту Дэн и Майк стояли молча, наблюдая за тем, как собравшиеся перегруппировывались, пользуясь появлением второго входа. Один из стоявших в очереди мужчин даже подпрыгивал от нетерпения. Майк по-товарищески положил руку Дэну на спину. «Было здорово с тобой повидаться». «Нужно встретиться за кофе как можно скорее». «Совершенно точно». «Визитка есть?» uh, «Да». Дэн достал кошелек и вытащил визитку. Майк сделал то же самое, и мужчины обменялись контактной информацией. «Отлично. Я скину тебе имейл, когда... ну... когда заработает почта». «Да». «Супер. Буду ждать». «Пожалуйста, не пиши мне». «Я тоже. Удачи». дэн посмотрел как майк присоединился к очереди ухода из магазина вышли еще двое мародеров и быстро покинули место преступления вместе с добычей похоже группа воришек обозначила правую дыру как вход а левую как выход справлялись они быстро а слухи о происходящем распространялись почти каждую секунду на парковку подходили новые люди если я не потороплюсь все хорошее разберут ничего не делать это решение совсем недавно узнав что бывает когда оставляешь велосипед без присмотра дэн подбежал к забору вокруг парковки и пристегнул свое транспортное средство замком живот у него свело от волнения затем стараясь не встречаться ни с кем взглядом особенно с майком и с недавно прибывшей семейной парой из его синагоги дэн присоединился к толпе у двери не муродерствовать просто посмотреть Макс, растительность вокруг пруда в мемориальном парке уже увидала. Вокруг не было ни души. Только вдалеке гуляли две мамаши с колясками. Макс прислонил велосипед к скамейке у пруда. Присел рядом и попытался сообразить, как открыть банку скоула, которая стоила ему 10 долларов из оставшихся у него 17. Скоул марка влажного бездымного табака. Мужик на заправке изначально потребовал 20. Он совершенно точно завысил цену. Но Макс обхитрил его, сообщив, что у него с собой только десятка. На первый взгляд маленькая серебристо зеленая шайбочка была неоткрываема. Помимо выпуклой надписи «Скаул» сверху, поверхность ее была абсолютно гладкой, без каких-либо указаний о том, как добраться до содержимого. Несколько минут Макс вертел покупку в руках, раздражаясь все сильнее с каждой секундой. Пока его ноготь не проколол шов прямо над надписью «Внимание!» Продукт не является безопасной альтернативой курению. Пройдясь по шву ногтем, Макс прорезал упаковку по всей окружности. Открыл крышку. Внутри обнаружилось какое-то дерьмо. Почти в буквальном смысле. Крошечные хлопья влажного табака, отдающие влажным, слегка мятным душком. Макс потыкал в них большим пальцем. подушечки к подушечке тут же прилипли кусочки темной массы. Парень попытался их стряхнуть, но отцеплялись они плохо. Будет грязно. Макс взял двумя пальцами щепотку табака и поднял перед собой. И куда это девать? На язык? Класть это в рот Максу не хотелось. Он вернул щепотку в банку и, безуспешно отряхивая пальцы, снова обдумал свой план. Возможно, стоит его скурить. Это глупо. Макс купил эту штуку, потому что от курения ему было хреново. К тому же эта масса наверняка слишком влажная, чтобы гореть. Макс взял еще одну щепотку и внимательно ее изучил. Почему кусочки такие маленькие? Я не то купил? Мужик на заправке ни за что не вернет ему деньги. А на что-то другое средств не осталось. Истерпав варианты, Макс положил щепотку в рот. «Фу, такой жидкий! И куда его?» Языком Макс затолкал массу между передними зубами и нижней губой. Легло хорошо, а потом потекла слюна. «Очень много слюны. О боже, слишком много!» Макс сложился пополам и попытался сплюнуть в траву подальше от асфальта, на котором стояла скамейка. Но табачная масса, застрявшая на зубах, оттопыривала губу и мешала нормальному процессу сплёвывания. Так что слюна потекла вниз по подбородку. «Эй!» — девчачий голос, донёсшийся откуда-то из-за спины. Макс умудрился отделить коричневую нитку слюны от губы, и она шлепнулась на асфальт. Он обернулся. На него сверху вниз смотрела Кейли Адамс, прямо как в его фантазиях. Рядом с ней стояла, по всей видимости, ее младшая сестра, похожая на Кейли, но не такая привлекательная. Обе держали в руках ведра. Кейли помахала своим. «Извини, что беспокою. Ты не знаешь, можно ли набирать воду из пруда?» Макс не знал. А даже если бы и знал огромное количество слюны во рту, помешало бы ему ответить. Тишина угнетала. «Ну, отругают ли нас, если мы просто наберем воду в ведра?» «Ответь ей!» Макс проглотил слюну. «Я думаю...» И тут же парень замолчал. Обожженное горло потребовало, чтобы он прокашлялся. Но Макс не стал это делать, потому что слюна все пребывала, и он не хотел забрызгать ей Кейли. Парень сжал зубы и подавил кашель нечеловеческим усилием. Глаза Кейли расширились. «Ты в порядке? Да откуда взялась вся эта слюна?» Во рту был потоп. Макс снова сглотнул. А затем, чтобы остановить бесконечный поток слюны, языком вытащил табачную массу и проглотил ее тоже. «В порядке, просто...» Желудок отозвался крайне негативно. Макс попытался его игнорировать. Но ему мешала слюна. Он сглотнул уже в который раз и указал рукой на пруд, наконец умудрившись сформулировать ответ. "Я думаю, можете наливать воды полно". Кейли кивнула. "Круто. Да мы просто не хотим неприятностей, понимаю. Тебя Марк зовут, да? С физкультуры?" "Макс". В желудке у парня происходило что-то очень нехорошее. "Точно, извини. «Я Кейли», — девочка улыбнулась. Это была самая лучшая улыбка на свете. У Макса свело живот. «Круто!» — еле выдавил он. «Кейли, пойдем!» — нетерпеливо позвала ее сестра. «Ладно, спасибо за помощь, Макс!» Макс собирался ответить, но тут желудок свело еще раз. И его содержимое быстро поднялось к горлу. Макс сделал полшага к ближайшим кустам и его вырвало прямо на лужайку.